Дела культурные. А на следующий день аудиенцию высокого руководства попросил только что назначенный министр культуры Губенко. И Романов ему не отказал в приеме. «Добрый день, Николай Николаевич. Кенсек вышел аж на середину кабинета, чтобы пожать ему руку. С удовольствием знакомился с вашим творчеством. Особенно мне понравилось «Из жизни отдыхающих». «Спасибо, Григорий Васильевич», — ответно улыбнулся тут. «Мне самому эта картина больше других нравится». «Что привело вас сюда в столь ранний час?» — поинтересовался Романов. «Какие-то кинематографические проблемы?» «Хм...» — уселся в кресло Губенко. «Кинематографические, в частности, как один из подвидов культуры». «Слушаю вас со всем вниманием», — изобразил заботу на лице генсек. «Дело, собственно, вот в чем». И Губенко, порывшись в свои папочки с вензелем серпа и молота, вытащил оттуда сиротливый листочек бумаги формата даже не А4, а поменьше. Наши невозвращенцы в области культуры просятся обратно, глядя, очевидно, на изменившуюся обстановку в стране. — Можно конкретнее? — попросил Романов. — Невозвращенцы — это понятнее растяжимое. — Конечно, можно. Губенков взял в руки листик и зачитал список. Первым номером тут значится Александр Исаевич Солженицын. — Начало впечатляющее, — усмехнулся генсек. — А вторым тогда кто? Неужели Рудольф Нориев? Но Риев тоже есть в списке, не понял начальственного юмора Губенко. Но он отранжирован по профессиям. Поэтому второй номер среди литераторов у нас – Василий Аксенов. А третий – Владимир Войнович. Если же брать кино и театр, то тут указаны Любимов, Юрий Петрович. Это который Стаганки? Он самый. Дела на Западе у него идут, прямо скажем, не блестяще. Хочет вернуться в родные пенаты. Далее идут Савелий крамаров Олег Видов – И Наталья Андрейченко. Краморов отличный актер, тут же отозвался Романов. Один только косой в удачи чего стоит. У него тоже не все в порядке в Америке? Да, вздохнул Губенко, все нехорошо у него там. За шесть, даже за семь лет в эмиграции у него всего восемь ролей. Причем практически все в эпизодах. А у нас у него и за год столько ролей бывало. Он не нищетствует, конечно, но и успешным человеком его назвать язык не поворачивается. А Видов — это такой высокий блондин, тоже в «Дзентльменах» играл. — Да, красавец такой, — подтвердил Губенко. Много снимался в совместных фильмах и в одну из съемок остался там. У него совсем уже предложения нет. Четыре фильма за шесть лет эмиграции. — Хорошо, — постучал пальцами по столу романов Дочитывайте уже ваш список до конца. — Балет. Ну, Риев уже упоминался, а еще хотят вернуться Барышников и Годунов. Из музыкантов просится Ростропович, Свишневский. И, наконец, спорт. Тут список самый короткий. Белоусова и Протопопов, наши прославленные фигуристы, а также Виктор Корчной, тот самый, который два раза с Карповым бился за шахматную корону. «Да-да, помню», — ответил Генсек. «Где-то на Филиппинах они там играли. Буддийские монахи еще помогали Корчному». «Точно». А Карпова помогал гипнотизер из КГБ по фамилии Зухарь, если не ошибаюсь. Дал справку Губенко. Напряженная борьба была. Кстати, вот и фигуристы, и шахматисты никогда не были отмечены в чем-либо антисоветском. А Вишневская, например, отметилась. Внес уточнение Романов. Лично несколько раз слушал ее прямую речь на Би-Би-Си. Там она грязью поливала и нашу страну, и людей в ней. Светлана Аллилуева не хочет, кстати, вернуться? Нет. Относительно нее у меня никаких данных нет. Слышал, что у нее новый муж в Америке, и сейчас нет возвращения. Итак, Григорий Васильевич, что мы будем делать с обращением этой группы граждан? Что будем? Что будем? Задумался на минутку Романов. Я думаю, можно всех вернуть, даже Вишневскую. Талант же ведь невероятный. За одним исключением. Солженицын напускать в союз только через мой трупп. «Плохо себя чувствуете?» — довольно рискованно пошутил Губенко. «Если честно, то не очень. Романов сделал вид, что шутки не понял. Шестьдесят шесть лет, знаете ли, если проснулся утром у тебя ничего не болит, это значит, что ты умер. Но насчет моего трупа это просто такое диаматическое выражение. Означает, что я сильно против». «Я и сам много думал именно над этой фамилией», — признался Губенко. «Талант, конечно, у Солженицына имеет место, никуда от этого не денешься». Но вот это его самая известная книга «Архипелаг» — это такая лютая антисоветчина, что пробу негде ставить. Плюс к тому, там больше половины слухи и выдуманная из пальца истории. Грубо говоря, вранье полное. Так что пусть себе сидит в своем вермонте, и ему и нам спокойнее будет». «Все верно, все верно, Николай Николаевич», — это отозвался Романов. «А Краморова с Видовым хорошо бы сразу задействовать» с целью показать товар лицом. Народ поймет, что к чему». «Я все понял, Григорий Васильевич», кивнул головой Губенко. «И еще один вопросик, если позволите». «Про кинематограф на этот раз, надеюсь», улыбнулся Романов. «Точно, про него». «Я краем глаза видел сценарные заявки на Мосфильме. Одна называлась «Маленькая Вера», а вторая «Фанат». кулижанов их продвигает». «Все верно. Он совсем недавно заходил ко мне» спрашивал совета как раз по поводу этих двух сценариев так вот я как министр культуры резко против как веры так и фаната неожиданно прищурился романов а почему собственно первое это же сплошная порнография а вторая тупое переложение стандартного карата боевика зачем нам это надо хорошо вздохнул романов убедили «Займитесь сценариями, переделайте их, чтобы вместо порнографии там появилась сплошная эротика. Да и каратэ-боевик можно заменить ведь на самбо-фильм. Против самбо у вас ничего не накопилось?» «Против самбо я ничего не имею», — улыбнулся Губенко. «Хорошо, подработаем сценарии». И совсем уж последний вопросик относительно Берлинского кинофестиваля. «Задавайте, Николай Николаевич». «От нашей страны туда пригласили комиссара оскольдова Слышали, наверное?» «Это где Ролан Быков играет старого еврея?» «Именно. И в чем вопрос?» «Лично я резко против. Тема странная, да и фильм, если честно, не очень удачный в целом. Как-то слишком в лоб там все решается. Что вы предлагаете?» «Да хотя бы того же Германа послать. Проверка на дорогах сейчас на слуху». «Не возражаю. Посылайте Германа. Тут же откликнулся Романов. Главное, чтобы не покаяние. Остальное все можно». — А чем вам так не нравится покаяние? — заинтересовался Губенко. — Бездарная конъюнктурная поделка. Вот чем! — сердито объяснил Романов. — Через пять-десять лет о покаянии никто и не вспомнит, в отличие от той же проверки. — Я вас услышал! — отозвался Губенко, делая себе пометку в блокноте. На этом аудиенция и завершилась.